Прилетел и Вергефтен с в Мариинский театр. Не прилетел лишь Липанченко. Не был Липанченко. Наконец, поздно вечером, в исходе девятого часа, появилась девчонка от мадам Форнуа с преогромной картонкой. Ее приняли тотчас. Но когда ее принимали, и в передней по этому поводу возникло хихиканье, дверь спальни щелкнула, и оттуда просунулась любопытная заплаканная головка. Раздался рассерженный торопливый крик «Несите скорей!». Но тогда же щелкнул и замок в кабинете. Из кабинета просунулась какая-то косматая голова, поглядела и спряталась. Неужели же это был подпоручик? Петербург ушел в ночь кто не помнит вечера перед памятной ночью, кто не помнит грустного отлетания того дня на покой. Над него бежало огромное и багровое солнце за фабричные трубы. Петербургские здания подернулись тончайшей дымкой и будто затаяли, обращаясь в легчайшее аметистово дымное кружева. И от стекол оконных прорезался всюду златопламенный отблеск, и от шпицев высоких, Зарубинился блеск. Все обычные тяжести и уступы, и выступы убежали в горящую пламенность. И подъезды с кориотидами, и корнизы кирпичных балконов. Яростно закровавился рыже-красный дворец. Этот старый дворец еще строил Растрелли. Нежною, голубой стеной встал тогда этот старый дворец в белый стае колон. Бывало, с любованием оттуда открывала окошко на Невские дали покойная императрица Елизавета Петровна. При императоре Александре Палче этот старый дворец перекрашен был в бледно-желтую краску. При императоре Александре Николаевиче был дворец перекрашен вторично. С той поры он стал рыжим, кровянее к закату. В тот памятный вечер все пламенело, пламенел и дворец, все же прочее, не вошедшее в пламень, отемнялось медлительно. Отемнялось медлительно вереница линий и стен, в то время как там, на сиреневом погасающем небе, в облачках перламутренках, разгорались томительно все какие-то искрометные светочи, разгорались медлительно какие-то легчайшие пламена. Ты сказал бы, что зарело там прошлое, Невысокая полная дама, вся в черном, которая там у моста отпустила извозчика, давно уж бродила под окнами желтого дома. Как-то странно дрожала ее рука, а в дрожащей руке чуть дрожал малюсенький редикюльчик непетербургских фасонов. Полная дама была почтенного возраста и имела вид, будто страдает отдышкой. Полные пальцы ее то и дело хватались за подбородок, выступающий внушительно из-под воротника» и усеянной кое-где седыми волосиками. Ставши против желтого дома, она хотела дрожащими пальцами приоткрыть Ридикюльчик. Ридикюльчик не слушался, и, наконец, Ридикюльчик раскрылся. И дама с несвойственной для лет ее торопливостью достала платочек с кружевными разводами, повернулась к Неве и заплакала. Лицо ее тогда озарилось закатом. Над губами же явственно отметились усики. Положивши руку на камень, смотрела она детским и вовсе невидящим взором в туманное многотрубное дали и в водную глубину. Наконец дама взволнованно поспешила к подъезду желтого дома и позвонила. Дверь распахнулась. Старичок с голуном на отворотах из отверстия на зарю выставил свою плешь. Он прищурил слезливые глазки от нестерпимого блеска. «Что вам угодно?» Дама почтенного возраста заволновалась. Не то умиление, не то скрытая тщательно робость проясняла ее черты. «Дмитрич, не узнали меня?» Тут лакейская плешь задрожала и упала в малюсенький редикюльчик в руку дамы. «Матушка, барыня вы моя, Анна Петровна!» «Да вот, Семеныч! Какими судьбами? От Келева!» Умиление, если только не тщательно скрытая робость,